Глава 12. За время пути волк почти полностью акклимался. Выглядел он всё ещё неважно, но уже не кривился от внутренней борьбы и боли. Дыхание его выровнялось, сам он расслабился. Разве что пальцы нахально блуждали уже не только по моей руке. Ты как? спросил Грек, обернувшись. Порядок, ответил волк. А вот этот туман мне не нравится. кивнул на дорогу. В самом деле, чем ближе мы подъезжали, тем гуще становился белый кисель вокруг. Грег, после слов волка, весь как-то подобрался и начал с тревогой вглядываться в зеркала и лозить на сиденье. "И чем плох туман?" спросила я. "Ну, помимо того, что за рулём парнишка бесправ. Сам по себе туман ничем", ответил волк. Главное, чтобы вызвали его естественные причины. «Даже так? Значит, это просто туман», — сказала твердо. «Будем надеяться», — пробормотал Грег и, заехав на территорию школы, спросил. «Окси, проводишь его? Мне нужно поставить машину». «Куда я денусь? Не попадайся никому на глаза!» «Спокойствие, Окс, только это, если что, вела ты». «Разумеется!» — пробурчала я недовольна. «Первый и в последний раз!» «Моя правильная, законопослушная нарушительница!» — хмыкнул Волк. «Я?» Толком возмутиться мне не дали, обхватили за талию и притянули к себе. «Хмурая, сердитая и безумно привлекательная!» — добавил он на ухо. Ты ещё определённо не протрезвел, заключила я и потащила его в школу. Конечно, время было уже позднее, но сизый полумрак, тишина и пустота в холле и коридорах заставили поёжиться. В самом реальном во всём окружающем казалось тёплая ладонь волка. Почему током больше не бьёт, спросила я тихо. Тело на время уравновесилось. Получается, мы вполне можем касаться друг друга. А то дьяление я даже остановилась. И да, и нет, Окси. И от чего же это зависит? Пока демон во мне, ответ однозначный нет. Ну да, ответила я, приподняв наши сомкнутые ладони. Нет так нет, и как понять? Уравновесилась. Не воображай, что я знаю ответы на все вопросы, Окс. Это только предположение. Станет куда проще разобраться, если ты будешь делиться со мной своими предположениями. Мы могли бы провести ряд тестов и проверить. Нет, Окс, строго сказал волк, остановился и обхватил моё лицо руками. Сейчас неподходящее время, и, возможно, подходящее не наступит никогда. Я хочу помочь, шипнула я. Вдвоём бороться легче. Ладно, послушай. Он нахмурился и склонил голову. Не здесь. Очень быстро, почти бегом мы поднялись на третий этаж, миновали коридор и оказались в комнате волка. Всё очень сложно, да? спросила я, сев на кровать и наблюдая, как волк ходит из стороны в сторону. Именно. Он наконец остановился. Но ты ведь не слушаешь добрых советов. Кто бы говорил, хмыкнула я. Я не такой сильный, как думал, как выяснилось. А может и не надо. Волк. Я дотрагивалась до тебя уже не один раз, и всё было хорошо. Если тебе это даёт силы? Окс т опять почти простонал он. Почему бы не перестать сражаться в одиночку? Ох, я тебя прошу, никому об этом не говори, особенно Аркадию Борисовичу. Но так нельзя, кто-то ведь должен помочь. Не ты и не он, сказал Волк твёрдо. Я вообще не уверен, что это возможно. Я встречал описания немногих случаев, всё-таки тема не самая популярная. Но, судя по всему, наследство вроде моего в итоге всегда приводит либо к скоропостижной смерти, либо к нарастающему подчинению воле и вампиризму. Мне же удалось обуздать его и найти баланс. Не сразу, конечно. Как это произошло? спросила глуха, не особенно рассчитывая на ответ. Я всегда был не таким, как другие. Дар проявился рано, но чтобы использовать его, мне приходилось брать силу извне. Сначала неосознанно, а потом я выявил закономерность и убедился в этом. Я мало чем отличался от того самого вампира, и мне это не нравилось. Я буквально грезил тем, чтобы атаковать способ избавиться от этой проблемы, и нашёл, как я думал, запрещённый обряд и участвовал в не я один, в общем. То, что вылезло из портала, досталось мне. Поначалу я даже радовался такой возможности. Мне казалось, внутри поселился джин, или во мне установили сосуд полный дармовой силы, такой, какая раньше мне и не снилась. Только вот джин стал тянуть уже мои собственные жизненные силы, и с каждым днём становилось всё хуже. Выход был один забирать энергию у кого-то ещё, чтобы поддерживать свою. И если бы я захотел Мне нашли бы тех, кого не жалко. Нам тогда вообще мало кого было жаль. Но я не хотел так окс, не хотел терять человеческое лицо и так или иначе подчиняться его воле, понимаешь? Я стал бороться, научился загонять его так глубоко, что почти не ощущал чужого присутствия. А однажды рискнул и попробовал сам подчинить его. Не вышло, хотя в нужный момент Получить его способности я все же могу. «Те обряды с кровью?» — шепнула я. «Да, Окс», — кивнул он. «Самый быстрый и надежный способ. Хоть и немного рисковый. Впрочем, я прибегал к вызовам редко. Первое время, наоборот, искал пути удержать его, нейтрализовать так, чтобы он дремал глубоко во мне. А когда начался этот ад с разрывами, И я вызывал его слишком часто всё последнее время. А ещё появилась ты, и мне это совсем не нравится. Не нравится, значит? Ты такая же ненормальная, особенная. Поправился он под моим хмурым взглядом. Как и я, только иначе. Мы противоположно заряженные. Похоже на то. И разряд это обмен. Но сейчас выходит так, что при соприкосновении я беру твои силы, что заряжает похлеще прямого призыва, но питает и его тоже. А что еще хуже, я ничего не могу дать взамен. Мы возвращаемся к тому, чего я так старательно избегал. По факту, к вампиризму. Волк, а если ты не прав? Со мной до сих пор ничего плохого не случилось, и даже наоборот. До появления здесь... Вот именно, Окси, до сих пор. И я очень не хочу, чтобы случилось. Ясно. Мы посидели ещё какое-то время в тишине, и я наконец встала, чтобы уйти. Окс, потанцуй со мной. А кликнул меня Волк уже у самой двери. Так музыки же нет, удивилась я. Разы спросил он и взмахнул рукой. И я в самом деле услышала вполне современную мелодию группы Би-2, доносившуюся буквально из ниоткуда. Пока поражённо хлопала глазами, волк сам подошёл и обнял меня за талию. — Ты меня ничему не учишь, — подосадовала я. — Я так тоже хочу. Я учу тому, что тебе действительно необходимо. И это только начало. Но знаешь что? Сейчас мы не будем об этом. Сказал он и повёл в ритме звучащей музыки. Противоречивость его поступка и слов вызывала недоумение и отчаянно злила. Но горячее прикосновение широких ладоней, шумное дыхание и взгляд тёмно-синих манящих глаз просто-напросто сводили с ума. Не находила сил ему отказать. Подумаю обо всём завтра, сказала я себе и с головой нырнула в пьянящие ощущения. И кажется, нам обоим было мало одного лишь танца. Волк остановился, провёл пальцами по моим волосам и наклонился к губам. У нас проблемы, раздалось от двери, и в комнату ввалился запыхавшийся, явно встревоженный Грег. Что случилось? спросили мы с Волком одновременно. Тим пропал. Что значит пропал? Когда? «Не пришел на занятия. Его вообще не видели весь день. Там, кажется, мини-вэн во дворе. Наверное, все уже приехали. И, по слухам, Аркадий Борисович успел собрать учителей. Но, думаю, наша помощь тоже понадобится». «Разумеется», — кивнул Волк. «Сходи в преподавательскую, знай все, а мы пойдем вниз. Если заметишь кого-то из наших, зови в подвал к аналитикам». Сумрак в коридорах и на лестнице успел сгуститься. Почему-то нигде не горел свет, и окружающее казалось зыбким и нереальным. Однако внизу кипела жизнь. Надо бы искать школу и идти в лес, сказал Алекс, который успел спуститься в штаб раньше нас. Не думаю, что он здесь, произнесла Ната, сидящая рядом с ним. Сможешь настроиться? Дождусь Дэна с Вероникой, хочу быть уверена в диагнозе. Ладно, кивнул Алекс и уставился в монитор. На первый взгляд, аномалий нет, но этот туман. Туман жутковатый, только вряд ли одно связано с другим. Кто его видел последним, уже узнали? Мы столкнулись вчера вечером в коридоре, вспомнила я. Он с кем-то подрался. Неужели в этом дело? Думаешь, он сбежал из школы из-за драки? усмехнулась Ната. Вот уж нет, это на Тима точно не похоже. Он зовёт к себе Заглянув к нам, сказал Грек, и тут же скрылся из виду. Волк взял меня за руку. Пойдём. Аркадий Борисович собрал всех у себя, оглядел хмуро и строго-настрого запретил покидать территорию школы до утра. В такой туман до да ещё ночью это может быть опасно для вас самих. Да что с нами случится, негодовала Соня. Пойдём подвое с фонарями. Факелы сделаем, если потребуется. Нельзя медлить. Тим, может быть, ранним или оставить панику? твёрдо сказал директор. Утром, как только туман рассеется, и если к тому времени Тимофей не найдётся, поиски продолжатся за территорией школы. А как насчёт полиции? вставила я свои 5 коп. Это преждевременно, ответил Аркадий Борисович недовольно. Сейчас нужно осмотреть школу. Все подвальные помещения, подсобки и постройки в пределах ограждения. Выходить за границы территории я вам запрещаю, повторил он. Это понятно? Да. Хмура отозвались мы и сразу приступили к поискам. К старшим группам присоединились только Макс и Карина, моя не состоявшаяся соседка лет 15. Остальных учеников Аркадий Борисович отправил по кроватям, как и почти всех преподавателей. «Я не понимаю. Будь его воля, он и нас отправил бы спать!» возмущалась Соня. «Забудь», — сказал его, — «сконцентрируйся на задаче. Сама знаешь, тут можно справиться и вдвоем, если он действительно где-то неподалеку. А утром нам понадобится кто-то, твердо стоящий на ногах. Я, кстати, серьезно». Оглядев всех, добавил он. «Не разумнее ли разделиться?» Части из нас не мешало бы вздремнуть. Шутишь? фыркнула Милена и прошла вперёд. Я обследую первый этаж, бассейн, заброшенную оранжерею и прочее. Макс, ты со мной? Я пойду, сказала Карина, и они втроём ушли. Олег с Денисом и Вероника остались в штабе. Ната с Соней и Альбиной отправились на второй этаж, вторгаться в жилые комнаты учеников, затем в кабинеты. И я с Волком и Грегом на третий. Однако, поднявшись до первого пролёта, я стукнула себя по голове и сдавленно простонала. Вот дура, Зарик. Если ты думаешь, что я буду вытирать лужи, ты глубоко заблуждаешься, проворчал дух. Не стал бы даже, если бы мог. Ох, вырвалось у меня. Прости. Нужно было сразу вывести Джека, но Он там кое-что сгрыз, мстительно добавил Азарий. Но я тебе не скажу что. Ладно, ладно, усмехнулась я. Я люблю сюрпризы. Безлаберная. Я исправлюсь. Скажи лучше, ты видел Тима? Помнишь, тот мальчишка с разбитым носом? Да, да понял я, я уже, кого, кого вы ищете. Нет не его здесь. Вот значит как. А где он, ты не знаешь? Я за ним не следил. Хватала за кем? Комнаты я уже облютел, в школе его нет. Ясно. Отозвалась я уныло. Спасибо, Зарик. Мы пойдём к Кенгарам, и я возьму с собой Джека, если он не спит. Спит, только вот в комнате тебе придётся хорошо проветривать. Обрадовал дух. Альбина от меня съедет, пробормотала я и перепрыгивая через ступени, нагнала парней. Грек смотрел удивлённо и подозрительно, видимо, заметил мой диалог с пустотой. А вот волк остановился и очень серьёзно спросил: "Ты ему доверяешь?" "Да", растерялась я, а потом уже более уверенно добавила. "Он помогал мне всё это время. И он сказал, что Тима в школе нет. А откуда ты?" "Да, ему несложно облететь тут всё". Собственно, так я и думал. Сказал волк и упрямо пошёл дальше. Спустя некоторое время слова Азария подтвердили и аналитики. Их ощущением мы вне всякого сомнения здесь доверяли. Но несмотря на это, мы всё равно искали всю ночь. Прочесали буквально каждый закоуток в школе и в находящихся на территории постройках. Опросили тех, кто видел Тима вчера и сегодня утром. Зная, что вряд ли найдём самого Тима, надеялись отыскать хотя бы какие-то зацепки. Ну и Сидеть сложа руки было попросту невыносимо. И ничего, мальчик как будто провалился сквозь землю. Соня ходила мрачная, я видела, она ищет чисто формально, злится. Под утро почти все присоединились к той части аналитиков, которые сидя в своём подвальчике составляли графики и маршруты возможных передвижений Тима. Рассматривали варианты, рассчитывали вероятности. Большие мониторы пестрели разноцветными линиями, картами и схемами. Найди его там. Натаня определённо указала куда-то вверх. Было бы куда проще, чем сидя здесь. Похоже, с решением директора не согласны были абсолютно все. До рассвета 20 минут. Мы не будем ждать дольше, сказал на это Алекс. Нам всё равно влетит, если мы идём, не получив его дозволения. прокомментировала Милена. Так стоит ли ждать эти дурацкие 20 минут? В самом деле, усмехнулся парень и поднялся. После бурно проведённого дня и бессонной ночи отчаянно клонило в сон. Тонкая куртка не спасала от утреннего промозглого холода, да и туман по-прежнему густо стелился по округе. Парни обсуждали стратегию дальнейших поисков и решали, как лучше разделиться. Аналитик плюс барец, девочка-мальчик или вовсе сделать группы побольше. Я слушала их в полуха и вглядывалась в мрачный горизонт. Возможно, именно поэтому и увидела их первой. Волк, прошептала я по холодев. Волк, кто это? Из тумана проступали силуэты людей. Трое, судя по всему: женщина и двое мужчин. Уверенно двигались прямо к нам. Повисла гнетущая тишина, а потом Соня вдруг закричала: "Тим!" В самом деле, один из мужчин нёс кого-то на руках. "Ваш?" спросил пришелец. Широкоплечий парень в чёрной кожаной куртке с коротко стриженными тёмными волосами. Всё-таки парень, вряд ли старший волк. "Что с ним?" ахнула Альбина. Мы-то думали, вы нам расскажете, хмыкнул незнакомец и передал свою ношу подошедшему Дену. После чего они с Сони сразу же скрылись за дверями школы. Это вряд ли, ответил Грег. Здесь не рады незваным гостям. Так что, если вам нечего сказать об этом мальчике, лучше уходите. Очень странно, что они вообще смогли зайти так далеко, шипнула мне Альбина. На школе мощный отвод глаз, как они нашли дорогу. Как погляжу на радушный приём, и рассчитывали напрасно. Пропела эффектная красотка, тряхнув ярко-рыжими локонами. Поочерёдно посмотрев на настоящих по сторонам от неё парни, она с усмелкой уставилась прямо на волка. Я же не смогла оторвать глаз от неё самой. Скрещенные на груди руки Игривая улыбка ярко-красных губ и что-то непередаваемое во взгляде. Превосходство? Уверенность? Отчего хотелось схватить волка за руку и поскорее затащить в школу? «Зря это верно», — угрюмо сказал Грег. Девушка рассмеялась, а потом, сменив упор с одной ноги на другую и, несомненно, обратив внимание собравшихся парней на свои туго обтянутые в джинсу бедра, спросила «Все». «Что же ты, волк, не представишь нас своим недружелюбным друзьям?» «Ты ее знаешь?» — вырвалась у меня. Девица вздернула бровь и окинула меня пренебрежительным взглядом. «В самом деле? Мне ведь это только показалось. Не расстраивай меня, малыш!» «Валерия, тебе лучше уйти!» — холодно произнес волк. «Ну что ж!» — скривилась она. Мы с тобой обсудим это позже, а сейчас? Девушка кивнула стоящим чуть позади парня. Раз приглашения мы не дождёмся, то посторонись. И она шагнула вперёд. Игорь, окликнул его Грек. Вам нечего там делать. Не возмутимо сказал Волк. Рыжая упёрла симо в грудь, провела на маникюрным пальчиком от воротника по куртке вниз и шепнула: А вот в этом ты ошибаешься. Нас ждёт директор. Волк ничего не сказал, только ещё сильнее нахмурился. Не будь букой, тут, между прочим, холодно. Игрива протянула Валерия и решительно обойдя волка, распахнула входную дверь. Двое парней мерзко ухмыляясь, зашли в школу следом за ней. Зачем ты пустил их? прошептала Альбина. Они меченные, это же очевидно, им здесь не место. Скажи об этом Аркадию Борисовичу, ответил Волк и тоже зашёл внутрь. Что значит меченные? шепнула я. Они другие, Окси, из тех, кто по другую сторону правды, сказала Альбина и потянула на себя тяжёлую дверь. Кто-нибудь понял, что это было? спросила Милена, оставшись снаружи. Определённо ничего хорошего. Надо проведать Тима и идти наконец спать, иначе я свалюсь прямо здесь, сказал Алекс, зевая. Не раньше, чем убедимся, что они пошли туда, куда и собирались, хмуро отозвался Грек и тоже ушёл. Я пожала плечами и устало побрела за остальными к директору. Из кабинета уже издалека доносилась ругань. Судя по всему, Альбина требовала выставить нежеланных гостей. Они такие же одарённые, как и вы все, вел отмахивался директор. "Такие же? Аркадий Борисович, вы же не всерьёз это говорите", простонала Альбина. "Чем они будут здесь заниматься?" "Учиться, Альбина, учиться, разумеется. Вы же понимаете, о чём всё это грозит", произнёс Волк тихо. Но в его голосе звучала такая сталь, что все разом замолкли. Передышка с разрывами временное явление. Присутствие любых неустойчивых полей приведёт к новой волне, куда более сильной. Вы готовы взять на себя такую ответственность? Аркадий Борисович заметно нахмурился. Что случилось с Тимом, тоже пока не выяснили? Подлил масло в огонь Грек. Неужели нам мало своих проблем? Это фарс, а не обучение. Ни альфа, ни аналитики не примут их в свои группы, сказал волк. Определите к младшим, назначите им лекцию наших учителей. Василия Семёновича это очень интересует, и не его одного. На это Валерия растянула губы в улыбке, плавно подошла к волку и не спеша, наклонившись, зашептала ему в ухо. Что слышно не было, но волк ощутимо напрягся. Жал зубы так, что желваки заиграли на лице, но промолчал. Подумай об этом, добавила девица, чуть отйдя, и как ни в чём не бывало взглянула на директора. Ну так что, мы можем выбирать комнаты? Да, кивнул Аркадий Борисович после небольшой паузы. Приветствую в школе. А теперь дайте мне уже выпить кофе. Класс, пробурчал Грек. Волк же молча покинул кабинет, ни на кого даже не посмотрев. "Кажется, с обучением в группе борцов у вас возникнут проблемы", хмыкнула Милена, всё это время стоявшая у стены в излюбленной позе со скрещёнными на груди руками. "О, нет, мы не борцы", усмехнулась огненно-волосая Валерия и махнув дружкам, вышла из кабинета. "И что всё это значит?", спросила я у Альбины уже в комнате. Спроси лучше своего волчару. Неожиданно огрызнулась Альбина. Аркадий Борисович был готов передумать. Альбина, я прости. Знаю ведь, что в школу принимают всех любых одарённых, независимо от их предпочтений. Но разозлилась жутко. По крайней мере, они нашли Тима. Сходим к нему. Да, а потом спать. У двери медкабинет, мы встретили Волка. Ты от Тима как он? Спросила я, подняв на него глаза. Не сказав ни слова, волк пропустил нас внутрь и ушёл. Здорово. Просто здорово, прошептала я себе под нос, входя. Врач заверила, что жизни Тимоу уже ничего не угрожает. Он обессилен, но в сознании. Однако в палату к нему нас не пустила. Тимоу требовался покой и время на восстановление. К тому же с ним осталась Соня. Идите отдыхать, иначе и вас положу в изолятор, улыбнулась Елена Владимировна, выпроводив нас. Меня уговаривать не надо, улыбнулась ей в ответ Альбина, только бы до комнаты допалсти. Когда проходили мимо холла, заметили заносящих чемоданы и сумки новичков. Волк тоже был внизу. Не помогал с вещами, нет, как будто чего-то выжидал. И снова не обратил на меня никакого внимания. Не пыхти, сказала Альбина немного погодя. Настроение у неё после посещения Тимова выправилось, в отличие от моего. Они ещё сами передумают оставаться. Что-то не похоже. Судя по всему, они знали, куда ехали, собирались усердно, и Волк отлично с ними знаком. Это я тоже заметила. Но у нас не так уж много, встретить знакомых довольно легко. Это Валерия явно не считает себя всего лишь знакомой. Ревнуешь? усмехнулась Альбина. Вот ещё, фыркнула я. Просто мне надоело. Это реально бесит. На протяжении одних суток он может целовать и шептать всякие глупости, а потом вдруг отдалиться так, будто вообще не знает, кто я такая. Ревнуешь, заключила Альбина. И повалилась на кровать. И как можно спать, когда такое творится? Что сказать? В итоге, едва донеся голову до подушки, я отключилась и проспала до самого обеда. Немилостивая Альбина растолкала меня без церемонна и потащила за собой, хотя ни желания куда-то идти, ни аппетита у меня не имелось. Вообще, состояние было таким, будто меня хорошенько огрели пыльным мешком по голове. а потом этот же мешок на голову и на деле. «А где эти?» — спросила, кивнув на стол альфовцев. Почему-то казалось, рожеволосый обязательно сядет с волком. «Новенькие?» «Говорят, еще утром ушли в лес», — ответил Алекс. «Ушли?» «Не так, как тебе хотелось бы», — усмехнулся он. «И что они там делают до сих пор?» «А вот этого я не знаю, но тебе везет, можешь сама их спросить». побарматал он, глядя мне за спину. А легки на помяни. Троица гордо, отвечая снисходительными ухмылками на удивлённые взгляды, прошествовала в центр столовой. Проходя мимо столика борцов, Валерия притормозила, коснулась плеча волка и чуть склонилась, одарив обворожительной улыбкой, и, вероятно, что-то шепнув. После чего новички заняли свободный столик. В стороне ото всех Очень показательно, буркнула Альбина. Ты с ними поговоришь? Хотелось бы всё-таки понять, кто они такие и чего ждать. Я не знаю, попробую, ответила я, хмурясь поддостачающим превосходством взглядом Валерия, обращённым прямо на меня. Переступив через гордость, нагнала Волков в коридоре. Тренировок не будет, не сейчас, Окси, ответил он, даже толком не взглянув на меня. Не сейчас, не сегодня или теперь не будет вообще. Всё-таки посмотрел, напряжённо, будто что-то решая. Дай мне немного времени разобраться в ситуации. Кто они такие, что вас связывает? Я всё расскажу тебе, как только пойму, что им здесь понадобилось. Окс, сейчас тебе лучше просто держаться в стороне. Ты ведь занималась с Грегом. Продолжайте. Посещай лекции, если хочешь, пересмотри расписание ещё раз. Думаю, ты уже и сама знаешь, чего в твоей программе не хватает. Верно. Я знаю, чего мне не хватает. В частности, и хотя бы относительной ясности. Надоело брести на ощупь. Предлагаешь опять разбираться самой? Ладно, я могу и так. Вздёрнула подбородок, собираясь уйти, но Волк остановил её. взял за руку, от чего на обоих прошёло током. Нахмурился. Чем меньше они знают о нас, тем лучше. Кому лучше? насупилась я. Понимание мелькнуло в его глазах. Окси, нас с Валерией уже давно ничего не связывает. Мне так не показалось, сказала я, и он стёрнул бровь. Ладно, но она похоже другого мнения. Считаешь «Она приехала, чтобы вновь завоевать мое сердце?» — съязвил волк. «Сильно сомневаюсь». «Значит, все-таки встречались», — сказала тихо. «Да». Не стал отрицать он и, едва коснувшись моего подбородка, вынудил посмотреть на себя. Был период, когда я весьма тесно общался с ребятами вроде них. С ними тоже. Но это осталось в прошлом. Выходят они те самые, с кем ты тусил до школы? Это Валерия, она такая же? спросила, имея в виду демона. Волк понял. Нет, просто дура, которая играет в опасные игры. И мне надо понять, что она затеяла на этот раз. Не вмешивайся, Окс, очень тебя прошу. Они не из тех, кто будет церемониться, если встать у них на пути. Ладно, попытаюсь. Волк слегка улыбнулся и уже шагнул вперёд, когда я спросила. «Почему ты передумал?» «В чём?» — повернулся он. «Не я одна заметила. Аркадий Борисович засомневался. Зачем они тебе, Волк?» «Я всё сказал тебе, Окс. Решать, кому верить, а кому нет, только тебе». Ответил он и ушёл, оставив стойкое ощущение недосказанности и сомнения, что он не мог. выскренности последних его слов. На следующий день я столкнулась с незабвенной троицей в бассейне, где они мило, временами посмеиваясь, беседовали с Антоном. Ты с ними знаком? спросила я его, дождавшись, когда те уйдут. Теперь да, в чём дело, Оксана? Смотришь как на недруга, что не так? Всё так, просто они мне не нравятся. Чего они хотели? Ну, ничего особенного. Впрочем, мы можем поговорить об этом, скажем, вечером после занятий, подмигнул он. Ясно. Знаешь, я поплаваю в другой раз. Что-то мне нехорошо, не выспалась. Ещё увидимся. И не дав возможности что-то мне ответить, ушла. Надо раздобыть сладкого или прогуляться, бормотала себе под нос. Зарик, а Зарик, котик. Однако дух не откликнулся, что ещё сильнее испортило настроение. Неужели обиделся? Последние дни подруга из меня и правда никакая. В итоге, погуляв с Джеком и, наконец-то, прибравшись в комнате, я дождалась, пока Альбина вернётся из бассейна, и предложила вместе навестить Тима. «Отличная идея!» — Соня сказала, к нему же пускают. Но, насколько я поняла, волк к нему ещё не ходил, а ведь... Пофиг на волка, сходим сами. Ну пофиг, так пофиг, пожала Альбина плечами, хитро при этом улыбаясь. Тим уже чувствовал себя неплохо, но обнаружилась одна странность. Он совершенно не помнил того, что произошло с ним прошлой ночью. Нас с Владом всё-таки вызвали к директору из-за той драки, сказал мальчик. Это помню чётко, а дальше провалы кусками. Как попал в лес, не помню вообще. Только туман и голоса. Они ещё спорили, забирать ли меня и называли почему-то испитым, добавил он шёпотом. Но ведь это не так. Нет у нас в школе вампиров. Как знать? пробормотал Альбина. Но мы это выясним, будь уверен. Ты зачем его напугала? спросила я, когда мы вышли Он теперь спать не сможет, вон какие глазищи были. Думаешь, напугала? растерялась Альбина. Да, нехорошо получилось. Ладно, скажу Соне, чтобы успокоила. Только знаешь что? Не нравится мне всё это.